Разовьюсь! Папа, а правда, что существуют перелетные бабочки? Ну, которые, как птицы, на зиму в теплые края улетают Что-то мне не верится Да-да, это правда, такие бабочки есть Некоторые виды бабочек, ну, да вот, например, репейницы В начале осени, знаешь, как перелетные птицы улетают в теплые страны Вот это да! И как же они летят? Так как перелетные птицы, бабочки летят стаями Но могут лететь и в одиночку Что удивительно, знаешь, бабочки обычно летят по четко определенному маршруту а, Опять же, как перелетные птицы И пути их, кстати, часто совпадают Ну, а вот кто, так сказать, дает команду бабочкам Ну, знаешь что, пора уже собираться в дорогу, пора лететь а И как они эту дорогу определяют, то, понимаешь, ученым пока это неизвестно а, Да, и летят бабочки обычно невысоко, конечно, не как стаи птиц а Я бы даже сказал, низколетели Ну, знаешь, примерно на высоте одного о, или двух метров Удивительно! А когда они возвращаются? а Вот те бабочки, которые улетают осенью, весной уже не возвращаются А та же самая репеница, о которой я тебе уже говорил Она улетает в Африку, откладывает там яйца Ну, то есть свое будущее потомство И что? О, умирает Получается, одно поколение бабочек летит в начале осени на юг А другое в начале весны на север, то есть уже к нам А те бабочки, что не улетают в теплые края, где они зимуют? А вот зимовать бабочки могут в самых разных местах Знаешь, в стволах и пнях, например, да в опавших листьях или э, не очень глубоко в земле, э, где-нибудь поближе к деревьям. Зимовать могут и личинки, и уже взрослые бабочки. Да. А бабочки, которые зимуют взрослыми, перед холодами находят себе Укронное местечко а складывают крылья И замирают Ну, а когда становится уже тепло, бабочки, словно, знаешь, как будто не было холодной зимы Легко выпархивают из своих, так сказать, берлог Ах, какие же они красивые, эти бабочки Бабочки